Глава 23. Машина в ходу. Мистер Мигельс так ретиво принялся за переговоры с Даниелем Дойсом от имени Кленома, что вскоре поставил их на деловую почву и однажды утром, в 9 часов, зашел к Артуру сообщить о результате. Дойс очень благодарен нам за ваше доброе мнение о нем! Так начал он деловой разговор. И желает только одного.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 «О, да, конечно, без всякого сомнения. Странный, но достойный. Хотя очень странный». «Поверите ли кляном Продолжал мистер Миггельс с добродушной усмешкой над чудачествами своего приятеля. «Что я провел целое утро в подворье». «Как его там?» «Подворье разбитых сердец». «Целое утро в подворье разбитых сердец, прежде чем убедил его приступить к обсуждению самого дела». «Как так?» «Как так, друг мой? А вот как». «Лишь только я упомянул ваше имя, он отказался начисто». «Отказался иметь со мной дело?» «Лишь только я упомянул ваше имя, Кленом он объявил. Об этом не может быть речи». «Что вы хотите сказать?» — спросил я. «Ничего, Мигельс, только об этом не может быть речи». «Почему же об этом не может быть речи?» «Поверите ли Клянам? продолжал мистер Мигельс, посмеиваясь.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 Таким образом, когда Дойс вернулся в Лондон, дело было уже решено. «Теперь я могу сознаться, мистер Кленом, сказал он, дружески пожав ему руку, «что сколько бы я ни искал компаньона, вряд ли бы нашел такого, который был бы мне больше по сердцу». «Я могу сказать то же самое», — отвечал Кленом. «А я скажу о вас обоих», — прибавил мистер Миггельс, — «что вы вполне подходите друг к другу».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 Рабочие мастерской с их женами и детьми получили отпуск и тоже обедали. Даже подворье разбитых сердец обедало и наелось до отвала. Впрочем, через какие-нибудь два месяца оно снова привыкло к недоеданию настолько, что угощение было забыто. Новый оставалась только вывеска на дверях мастерской Доис и Кленом, и самому Кленному казалось, что он уже бог знает сколько лет занимается делами фирмы.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 Все имело какой-то фантастический и в то же время деловой вид, новый для Кленума, который всякий раз с удовольствием смотрел на эту картину, отрываясь от документов и счетных книг. Однажды, подняв таким образом глаза, он заметил женскую шляпку, взбиравшуюся по лестнице. За этим необычным явлением показалась другая шляпка. Вскоре он убедился, что первая находилась на голове тетки мистера Финчинга, а вторая на голове Флоры, которая, по-видимому, с большим трудом подталкивала свое наследство по крутой лестнице. Артур, хотя и не особенно восхищенный при виде этих посетительниц, выскочил из конторы и помог им пробраться по мастерской. Это было тем более кстати, что тетка мистера Финчинга... Уже споткнулся какой-то механизм и угрожала паровой машине своим окаменелым редикюлем. Господи, Артур! Мне следовало сказать мистер Кляном, Гораздо приличнее. Мы на силу добрались сюда. И я просто не понимаю, как мы спустимся обратно без спасательной лестницы. Тетка мистера Финчинга все время скользит и переломает все. А вы думаете только о ваших машинах и литье, и ничего нам не сказали.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 гораздо деликатнее и более подходит к существующим обстоятельствам. Я должна извиниться за это вторжение, но я думала, что память о прежних временах, давно минувших и невозвратимых, дает мне право явиться с теткой мистера Финчинга, поздравить вас и пожелать вам всего лучшего. Здесь гораздо лучше, чем в Китае, и гораздо ближе, хотя и несколько выше. — Я очень рад видеть вас, — сказал Кленом, и душевно благодарен вам, Флора, за память обо мне. «Не могу сказать того же о себе», — отвечала Флора. «Я бы могла двадцать раз умереть и быть похороненной, прежде чем вы вспомнили бы обо мне. Но все-таки я хочу сделать одно последнее замечание, одно последнее объяснение». «Дорогая миссис Финчинг», — с тревогой перебил Артур. «О, зачем это неприятное имя? Говорите, Флора». «Флора, к чему расстраивать себя объяснениями?» «Уверяю вас, никаких объяснений не нужно. Я удовлетворен, совершенно удовлетворен». Тут произошло небольшое отклонение от хода событий, благодаря тетке мистера Финчинга, изрекшей следующее неумолимое и зловещее заявление. «На довской дороге есть столбы, указывающие мили». Она выпалила этот снаряд с такой неумолимой ненавистью ко всему роду человеческому, что Кленом решительно не знал, как ему защищаться, тем более, что и без того был смущен визитом этой почтенной леди, очевидно питавшей к нему крайнее отвращение. Он только растерянно глядел на нее, между тем, как она сидела, пылая злобой и негодованием, и устранившись куда-то вдаль. Впрочем, Флора приняла ее замечание как нечто вполне уместное и громко заметила, что тетка мистера Финчинга очень остроумна. Поощренная или комплиментом, или своим пламенным негодованием, эта знаменитая женщина прибавила. «Пусть-ка он попробует!» И режим движения окаменелого ридикюля, вещь обширных размеров и ископаемого вида, дала понять, что кленам именно та злополучная личность, которой обращен этот вызов.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 аккуратно в шесть без десяти минут пополудни, а сапоги, стоявшие за каминной решеткой, в восемь без десяти минут утра, в хорошую и дурную погоду, которые, вероятно, покажутся достаточными и Артуру, мистеру Кляному гораздо приличнее, даже Дойсу и Клянуму гораздо деловитее. — Пожалуйста, не оправдывайтесь, — сказал Артур. — Я всегда рад вам. — Очень любезно с вашей стороны, Артур, мистер Кляном. Всякий раз вспоминаю, когда уже поздно. Вот что значит привычка на веки минувших дней. И как справедливо замечено, что в тиши ночной, когда сон тяготеет над человеком, нежные воспоминания озаряют человека блеском прошлого. Очень любезно, но, боюсь, более любезно, чем искренно, потому что вступить в компанию по машинной части и не написать ни строчки, ни послать карточку папе, не говорю мне».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 И я вовсе не упрекаю вас или кого бы то ни было. Когда ваша мама и мой папа нанесли нам смертельные удары и разбили золотую чашу, я хочу сказать: а если и не знаете, то ничего не потеряли. Когда они разбили золотую цепь, соединявшую нас, и повергли нас в параксизмы слез, по крайней мере, я чуть не задохнулась на диване. Впрочем, все изменилось. Я, отдавая руку мистеру Финчингу, я знала, что делаю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 «Вы говорите о ней?» — перебил Артур, сбитый с толку. «То есть о тетке мистера Финчинга?» «Господи, Артур! Да с клянам гораздо легче для меня. Кто же слыхал когда-нибудь, чтобы тетка мистера Финчинга занималась шитьем и брала работу поденно?» «Брала работу поденно? Так вы говорите о крошке Дорит?» «Ну, конечно, о ней!» — подхватила Флора. «И всех странных имен, какие мне приходилось слышать, это самое странное. Точно какая-нибудь дача с турникетом» или любимый пони, или щенок, или птица, или что-нибудь из семейной лавки, что сажают в саду или в цветочном горшке. — Стало быть, Флора, — сказал Кленном, внезапно заинтересовавшийся разговором. — Мистер Кэсби был так любезен, что сообщил вам о крошке Дорит, не правда ли? Что же он говорил о ней? — О, вы знаете, что такое папа, — отвечала Флора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 «Вы очень любезны», — пролепетала Флора, замявшись в припадке обворожительной застенчивости. «Папа сказал, что вы говорили о ней очень серьезно, а я сказала то же, что говорила вам, вот и все». «Вот и все», — повторил Артур, несколько разочарованный. «За исключением того, что когда Панкс сказал нам о ваших теперешних занятиях и насильно убедил нас, что это действительно вы, я предложила тетке мистера Финчинга навестить вас и спросить, не будет ли приятно для всех, если я приглашу ее к нам и дам ей работу. Я ведь знаю, что она часто ходит к вашей маме, а у вашей мамы суровый характер, Артур. Дай сикленум. Иначе я никогда бы не вышла за мистера Финчинга и была бы теперь... Ах, какой вздор, я говорю».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 Он просто протянул руку бедной Флоре, но бедная Флора не могла принять ее просто без таинственных ужимок и кривляний. Она как бы случайно покрыла ее концом своей шали, затем взглянула в окно и, заметив две приближающиеся фигуры, воскликнула с бесконечным восхищением. «Папа! Молчите, Артур, ради бога!»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 «Благодарить вас не за что, и порицать было бы не за что. Вы не ручали за нее? Вы ничего не знали о ней?» «Так вы не знакомые? – спросил Артур, решив предложить вопрос на удачу. «Ни с кем из ее родных?» «Незнаком ни с кем из ее родных?» — повторил Панкс. «Как вы можете быть знакомы с кем-либо из ее родных? Вы никогда не слыхали о них. Как же вы можете быть знакомы с людьми, которых никогда не слыхали, а? Разве это возможно?»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 Ввиду этого Флора заметила, впрочем, не без торжества и гордости своим наследством, что тетка мистера Финчинга очень оживлена сегодня и что им пора уходить. Но тетка мистера Финчинга оказалась настолько оживленной, что приняла это заявление с неожиданным гневом и отказалась уходить, прибавив со многими оскорбительными выражениями, что если он, очевидно, подразумевая Кленома,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 За ними последовал патриархальный мистер Кэсби, делая вид, что поступает по собственной инициативе. А за ним и Флора, которая, к своему крайнему удивлению, успела заметить томным шепотом своему бывшему обожателю, что они выпили до дна кубок жизни и закинуть таинственный намек, из которого можно было заключить, что на дне оказался покойный мистер Финчинг. Оставшись один, Кленом почувствовал, что все прежние подозрения и сомнения насчет отношения его матери к крошке Дорит вернулись к нему. Все они разом всплыли в его уме, перепутываясь с деловыми расчетами, которыми он продолжал заниматься механически, как вдруг тень, упавшая на бумаге, заставила его поднять голову. Причиной этого явления оказался мистер Панкс. Со шляпой на затылке точно его жесткие, как проволока, волосы подняли ее, как на пружинах, и сдвинули назад. С инквизиторским взглядом чарных на глаз, засунув пальцы правой руки в рот для обгрызания ногтей, а левую, держа наготове в кармане, мистер Панкс бросал тень на бумаге Кленума через стеклянную дверь. Мистер Панкс осведомился вопросительным движением головы, можно ли войти. Кленом отвечал утвердительным кивком. Мистер Панкс вплыл в комнату, пролавировал к столу, стал на якорь, ухватившись руками за конторку, и начал разговор с того, что запыхтел и фыркнул. — Тетка мистера Финчинга успокоилась, надеюсь, — сказал Кленом. — Совершенно, сэр, — сказал Панкс. — Я имел несчастье возбудить сильнейшую ненависть этой леди, — заметил Кленом. — Вы не знаете, почему? — — А она знает, почему? — отвечал Панкс. — Не думаю. — Я тоже не думаю, — сказал Панкс. Он вытащил записную книжку, открыл ее, закрыл, сунул в шляпу, которую поставил подле себя на столе, заглянул в шляпу. Все это самым глубокомысленным видом. — Мистер Кляном начал он. — Я желал бы получить справку, сэр. — Насчет фирмы? — спросил Кленом. Нет, — сказал Панкс. — В таком случае о чем же, мистер Панкс?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 Это фамилия, насчет которой мне нужна справка. Что же вы хотите знать о ней? Все, что вы можете и захотите сказать мне. Этот краткий конспект желаний мистера Панкса был высказан им не без тяжелой работы его паровика. Ваше посещение несколько удивляет меня, мистер Панкс. Я нахожу довольно необычным ваше требование. Пусть оно будет вполне необычным, возразил Панкс. Оно может выходить из сферы обычных явлений и все-таки оставаться диалом. Короче говоря, у меня есть дело. Я деловой человек. Для какого еще дела живу я на этом свете, как не для того, чтобы делать дело?» У Клена снова мелькнуло подозрение, что этот сухой и черствый человек говорит несерьезно. Он пристально взглянул ему в лицо. Оно было такое же небритое и грязное, как всегда, такое же подвижное и оживленное, но Кленом не заметил в нем ничего похожего на скрытую насмешку, которая послышалась ему в голосе Панкса. «А теперь, чтобы не было недоразумений», — продолжил Панкс, «скажу, что это дело не моего хозяина». «Вы называете своим хозяином мистера Кэсби?» Панкс кивнул головой. «Мой хозяин. Возьмите такой случай. Положим, я слышу у моего хозяина фамилию, фамилию молодой особы, которой мистер Кляным желает помочь. Положим, о ней сказал моему хозяину Пларниш из подворья».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 «Во-вторых и последних, что именно вы желаете знать?» Мистер Панкс выудил свою записную книжку из шляпы, сунул ее в карман, тщательно застегнул сюртук, все время глядя прямо в глаза к Ленному, и отвечал, подумав и фыркнув. «Мне нужны дополнительные сведения всякого рода!» Кленом не мог удержаться от улыбки, глядя, как буксирный пароходик столь полезный для неповоротливого корабля, наблюдал, следил за ним, точно поджидая случая вырваться и уточить все, что ему нужно, прежде чем он успеет оправиться с его маневрами. Впрочем, в ожидании Панкса было что-то особенное, наводившее его на странные мысли.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 Он сообщил, что происхождение и прежнее место жительства Дорит ему неизвестны, что в настоящее время семья состоит из пяти членов именно двух братьев, холостого и вдовца с тремя детьми. Далее он рассказал мистеру Панксу все, что мог узнать о возрасте каждого члена семьи и о настоящем положении отца Маршальси.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 «Вы, я вижу, допускаете иногда поручителей». «Когда они могут уплатить, сэр?» — возразил Панкс. «Берите все, что можете взять, и не выпускайте из рук того, чего из вас не могут извлечь. Вот вся суть дела. Изувеченный с костылем желает занять комнату на чердаке в подворье. Подходящий он человек?» «Я за него ручаюсь», — отвечал Кленом. «Этого достаточно», — сказал Панкс, делая отметку в своей записной книжке. «Мои отношения к подворью разбитых сердец очень просты. Я должен исполнить свое обязательство. Платите или отвечайте вашей собственностью». Вот девиз подворья. «Изувеченный иностранец с костылем уверяет, будто вы прислали его сюда, но он мог бы точно так же уверять, будто его прислал великий магол. Кажется, он был в госпитале». «Да, вследствие несчастного случая. Он только что выписался». «Меня уверяли, сэр Ботто, помещать человека в госпиталь, значит, доводить его до нищенской суммы», — сказал Панкс и снова произвел свой замечательный звук. «Меня тоже уверяли», — холодно отвечал кленом. Мистер Панкс, приготовившийся тем временем к отплытию, моментально развел поры и, не теряя времени на церемонии, пропыхтел вниз по лестнице и очутился в подворье разбитых сердец с такой быстротой, что, казалось, не успел еще выйти из комнаты, как уже пропал из виду. В течение остальной части дня подворье разбитых сердец находилось в смятении и ужасе.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 В этот вечер группа жильцов подворья разбитых сердец, собиравшаяся в излюбленных уголках, единодушно решили, что мистер Панкс — человек черствый, и поладить с ним трудно. «Весьма прискорбно», — говорили они, — «что джентльмен, подобный мистеру Кэсби, уступил ему ренту с подворья, очевидно не зная, что это за птица»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 который незадолго до начала суматохи проследовал по подворью, сияя благодушием и стараясь возбудить доверие к своей блестящей лысине и шелковым кудрям. В тот же час и в ту же минуту, когда высказывались выше приведенные мнения, этот перворазрядный тысячепушечный жолик грозно колыхался в маленьком доке своего истомленного усталости буксира и говорил, поигрывая большими пальцами.